Глава 7. И сказал Господь Ною, Войди ты и все семейство Твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною, в роде семь, и всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского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 что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из котов чистых, и из котов нечистых, и из птиц, и из всех присмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через семь дней воды потопа пришли на землю. Шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, В сей день разверзли все источники великой бездны, И окна небесные отворили. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег мой и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы.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 И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение сорок дней. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею.